А тем временем, несмотря на ряд побед над испанцами, 30-летняя война ввела Францию в полосу экономического и финансового кризиса. Обстоятельства требовали от Мазарини принятия самых жестких и, естественно, непопулярных мер. Наибольшее недовольство вызвало введение новых налогов. Как итог, нужно было как можно скорее заключать мир с Габсбургами. И он был заключён в октябре 1648 года. Этот мир вошёл в историю как Вестфальский. По договору Франция получила Эльзас и Лотарингию, кроме Страсбурга, и оставила за собой три ранее приобретённых епископства: Мец, Туль и Верден. Была закреплена политическая раздробленность Германии, а обе ветви Габсбургов, испанская и австрийская, оказались существенно ослабленными. Как видим, Мозарени умел работать. Эта фраза, кстати, принадлежит Людовику XIV, и он привёл её в своих мемуарах, написанных уже после смерти кардинала А ведь работать ему приходилось порой в самых стеснённых обстоятельствах, не позволявших долго думать и взвешивать все за и против. В частности, к скорейшему заключению Вестфальского мира Мазарини побуждали и внутриполитические обстоятельства. Дело в том, что в том же 1648 году во Франции началась гражданская война, известная как Фрондо. Против Мазарини выступили и купцы, и ремесленники, страдавшие от налогов, и знать, пытавшаяся восстановить прежние феодальные привилегии, уничтоженные ещё кардиналом де Ришелье. Более того, смута втянула в свою орбиту и крестьян, которые стали нападать на дворянские имения. Летом 1648 года борьба обострилась до предела, а в августе все улицы Парижа были перекрыты баррикадами. Поговаривали даже о готовящемся штурме Лувра. Жан-Крестьан Птифис по этому поводу пишет: Ненависть к Мазарене достигла предела. Ему ставили в вину ведение бесполезной войны и растрату общественных денег. Что было делать с кардиналом? Для такого хитроумного человека, как он, двух решений не существовало. Жан-Крестьан Птифис констатирует: Уступить ни за что Этого слова для Мазарини не существовало. Ему нужно было лишь пригнуться, как тростник в бурю, и дожидаться лучших времён. Пока до лучших времён было далеко, и Мазарини, а вместе с ними королева с сыном Тайкум покинули столицу и удалились в загородный дворец Руэль. В марте 1649 года правительству наи войска под командованием принца Конде осадили мятежный Париж. Руководители восстания капитулировали, и двор шёл возможным возвратиться в столицу. Однако очень скоро Анна Австрийская и Мазарини почувствовали, что попали в зависимость от надменного принца крови, который и не думал скрывать своего стремления захватить власть. В 1650 году Луи де Бурбон Конде был арестован. По мнению Жана Крестьяна Птифисса, это была самая грубая ошибка за весь период его министерства. Известие об этом моментально спровоцировало новые восстания и привело лишь к ещё большему сплочению врагов кардинала. 6 февраля 1651 года Мазарини, переодетый в костюм простого дворянина, опять сбежал из Парижа. А вскоре ему даже пришлось покинуть французскую территорию. И обосноваться в Германии, в городке Брюле, около Кёльна. На некоторое время принц Конде и его приверженцы стали хозяевами положения в столице. Но даже находясь в изгнании, Мазарини постоянно переписывался с королевой, и быстро взрослевший король Людовик XIV постоянно находился под его влиянием. Говорили, что искусный дипломат и мастер интриги Мазарени также руководил делами и с Кёльна, как и с Лувра. 21 октября молодой король торжественно въехал в Париж. Это событие считается концом Фронды. Ги Шоссенан Ногаре по этому поводу пишет. Но партия Фронды, где каждый действовал только в своих собственных интересах, Оказалось, не в силах противостоять упорству Анны и энергичной гибкости Мазарини, что обеспечило им полную победу над противниками. Фронта угасло. Регенша и её министр могли продолжать своё дело консолидации монархий, успешно начатое Решелье. В 1653 году Мазорени, ставший ещё сильнее, чем прежде, тоже возвратился в Париж, где уже до самой своей кончины занимал пост первого министра. Франции эта гражданская война стоила очень дорого. Внешняя торговля страны была дезорганизована. Её флот фактически уничтожен. В ряде департаментов, где особенно свирепствовали голод и эпидемии, население значительно сократилось, а рождаемость упала. Многие из этих проблем были решены ещё при жизни Мазарини. Он сделал политические выводы из событий периода Фронды. Он пришёл к выводу, что в государственных интересах необходимо удовлетворить некоторые требования оппозиции, к которым прежде всего следовало отнести осуждение произвола сборщиков налогов, облегчение положения крестьян в деревне и с этой целью увеличение налогов с промышленников и торговцев. Отмену продажи должностей, создание государственного совета, в котором были бы представлены все сословия французского общества и так далее. И всё же, как отвечают многие его биографы, кардинал уделял основное внимание не столько внутренней, сколько внешней политике страны. Именно дипломатия была его любимым занятием. Мазарини в совершенстве владел искусством переговоров, но при этом он предпочитал тишь кабинетов и избегал показываться на публике. Для публичного политика это, конечно, большой минус. Безусловно, очень многие личные качества кардинала позволяли ему последовательно проводить в жизнь программу кардинала де Ришелье. Но при этом этот ловкий пройдоха, определение папы Урбана VIII, не пользовался популярностью у французов, которые легко прощали своему Ришелье то, что и не думали прощать коварному итальянцу. Среди дипломатических побед Мазарини Следует особо отметить Переннейский мир 1659 года, завершивший войну между Францией и Испанией. И по этому договору французская территория значительно расширилась, хотя французы вернули из Испании захваченные ими в ходе военных действий районы Каталонии, Франшконте и крепости в Нидерландах к Франции отошли часть Фландрии с несколькими крепостями. Основная территория графства Артуа, графство Руссильон. Новая франко-испанская граница стала теперь проходить по Пиренеям. Испанцы отказались от притязаний на захваченные французами Эльзас и Брезах на правом берегу Рейна. Подтвердили права Людовика XIV на королевство Наварра. В ответ на это Мазарини подписался под обязательством не оказывать помощи Португалии, находившейся в то время в состоянии войны с Испанией. Особенность Пиренейского мира состояла ещё и в том, что он предусматривал брак Людовика XIV с испанской инфантой Марией Терезией, дочерью короля Филиппа IV из династии Габсбургов. Дишо Синан Нугаре констатирует, Этот брак, которого так желали Анна Австрийская и Мазарини, и не щадили своих усилий для его достижения, был необходим Франции. Правда, хитрый кардинал всё же умудрился внести в текст документа, подписанного обеими сторонами, существенную оговорку, сыгравшую в дальнейшем большую роль в истории международных отношений в Европе. При данной инфанты 500 тысяч золотых IQ должно было быть выплачено в точно установленные сроки, то есть в течение полутора лет. При несоблюдении этого требования Мария Терезия должна была отказаться от своих прав на испанский престол. В данном случае расчет Мазарини был прост и очевиден. Испания была разорена войной. Двору даже не хватало денег на содержание королевской кареты, поэтому выплатить приданный инфанты в срок испанцы явно не могли. В этом случае французская дипломатия сохраняла себе свободу действий в испанских делах, и главное, при решении вопроса о наследовании престола Испании